Глава вторая. Неудачное покушение. Валя молча сносила побои, закусив побелевшую от боли нижнюю губу, словно какой-нибудь отважный пионер на допросе у врага. Когда экзекуция была завершена, господин Бережков с трудом отдышавшись смачно сплюнул напоследок прямо себе под ноги. Очень расстроенный, он отошел куда-то за угол и оказался вне пределов видимости. А Валя Багрицкая, прижав руки к груди, стала что-то быстро-быстро говорить Роману Геннадьевичу, указывая пальцем в окно. Вслед за её рукой медленно переместился взгляд Романа Геннадьевича. «Как раз в направлении того самого кафе «Итальянское мороженое», где мы условились с ней встретиться после окончания работы». На лице господина Веретенникова явно читалась озабоченность. Он раздосадованно покачал головой и, посмотрев на часы, отмахнулся от Вали. Затем, что-то в торопях сказав ей, быстро направился к выходу. «Не хватало еще, чтобы меня застукали за столь неблаговидным делом, как подсматривание. Неблаговидным, но подчас, увы, столь необходимым в моей работе. Правда, об этом не обязательно знать посторонним. Я тутчас отпрянула от двери». И за одну секунду успела отскочить в сторону почти к самой лестнице. Теперь немного театра. Скользнув рукой по перилам и слегка занеся вверх правую ногу, дабы создать впечатление, будто я только что вышла из комнаты и уже спускаюсь по лестнице, я обернулась к Веретенникову. «Едем, да?» Кажется, это прозвучало не очень убедительно. «Актриса из меня, честно говоря, не очень». Но если Роман Геннадьевич что и заподозрил, то виду не подал. «Да, да, я думал, что вы уже давно в машине. Извините, что заставил вас ждать. Знаете, большая фирма, большие хлопоты. За всем глаз до да глаз нужен. К тому же теперь мы без хозяйки осиротели. А я ведь помню, как всё начиналось». Взяв меня под руку, Веретенников спускался ко входной двери рядом со мной. При этом он не прекращал болтовни. Сначала кооперативы при госпредприятиях. Помните это знаменитое постановление? Потом пошли командировки, западные партнёры. Он открыл передо мной дверцу «Фольксвагена» и влез следом. Сначала в контору. Повысив голос, приказал он шофёру. И снова повернулся ко мне. Заглянем на минутку в офис в другом районе. Это почти рядом с домом Раисы Михайловны. «Вы хорошо знали её?» «Ещё бы!» – вырвалось у Веретенникова, но он тут же опомнился и стал говорить чуть медленнее. Столько лет проработали бок о бок. Впрочем, надо сказать, что Раиса Михайловна была человеком довольно закрытым для общения. Знаете, такой тип деловой женщины. Наш дребезжащий «Фольксваген» мчался по узким улицам городка. Колёса мягко шуршали по плотному ковру пыли, которая покрывала поверхность растрескавшегося местами асфальта. Картина, открывающаяся за окнами, была на редкость унылой. Две-три дорогих аптеки, несколько опрятных магазинов, торгующих импортными товарами, красивое панно ресторана. Вот, собственно, и всё, что свидетельствовало о переменах в жизни районного центра. Всё остальное почти ничем не отличалось от картины 20 давности. Я ведь была как-то проездом в этом городке, ещё маленькой девочкой. И, как ни странно, уже тогда удивлялась на редкость скучной и безрадостной картине, которая открывалась моим детским глазам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Поездки вглубь России всегда были путешествием не только в пространстве, но и во времени. «Вы, я так понимаю, уже переговорили с Валей?» Будто невзначай спросил веретенников, глядя в окно. «Очень милая девушка», — уклонилась я от прямого ответа. «Не спорю, не спорю. Вот только с головой у неё немного не в порядке. Разного рода загадочные фантазии, болезненное воображение, таинственные фобии, депрессивный психоз». «И как вы держите такую секретаршу?» – удивилась я. «Что, у вас настолько высокий уровень социальной защиты? Позвольте усомниться». «Новый сотрудник на её место – это только вопрос времени», – не смутившись, пояснил Веретенников. «Валя пока более-менее справляется со своими обязанностями, но её дни сочтены». Заметив мой изумлённый взгляд, Веретенников счёл должным поправиться – «В качестве моей секретарши, разумеется». «А у Раисы Устиновой тоже были помощники?» «Конечно», – с готовностью подтвердил Веретенников. «Её правая рука в делах фирмы Фёдор Конев, личный секретарь покойной. Но поскольку он представлял лишь интересы владелицы фирмы, то работал только на неё и, следовательно, не числился в штатном расписании Рамиуса». «А с ним я могу увидеться?» «Думаю, да», – нехотя ответил Веретенников. «Если он в городе». «Фольксваген» вплыл передними колёсами в пыльные кучи как раз напротив длинного серого здания неопрятной наружности. «Рамиус авто», – гласила выцветшая табличка, выполненная чёрной краской на металле. «Почти кладбищенский дизайн», – мелькнула у меня шальная мысль. «Так, приехали». «Я долго не задержусь», – пообещал Веретенников. Он выскользнул из автомобиля и, быстро взбежав на крыльцо, скрылся в недрах здания. В машине было настолько жарко, что я не испытывала большого желания вариться в горячем воздухе. Это плохо действует на мои мозги. Вынув из сумочки пачку американских сигарет, я выбралась наружу и стала неторопливо прохаживаться вдоль длинной постройки. Пыль кругом пыль. Туфли мягко погружались в податливую серую массу, от которой не было спасения в этом городе. В носу свербило. Страшно было подумать даже о легком ветре. Тогда распыленные тонны пыли понесутся по воздуху, облепят тебя с ног до головы. Лучше уж полуденный зной. А что тут бывает осенью, невозможно и представить. Словно в ответ моим мыслям я почувствовала дуновение ветерка. Горсть колючих пылинок мазнула меня по щеке. Ещё минута, и навстречу мне уже неслось серое облако крутящихся песчинок. Я едва успела забежать за угол здания. Но, на счастье, порыв ветра промчался мимо, обдав меня тёплым запахом праха. «Ну и местечко!» Впрочем, грех жаловаться. Мне приходилось бывать в местах и похуже. Я содрогнулась всем телом, вспомнив жуткие амазонские джунгли и мерзких тварей, нагло ползавших по моим ногам, пока я томилась в засаде, поджидая контрабандистов. Кстати, эта прошлогодняя операция тоже совпала с моим отпуском. Однако тенденция. Стоит только куда-нибудь поехать развеяться, как тут же откуда ни возьмись. Возникают какие-то знакомые, знакомые знакомых, Совсем незнакомые люди и слёзно умоляют заняться их проблемами. Всё, теперь буду отдыхать в родном городе, не выходя из квартиры и с выключенным телефоном. Вот только с Устиновой разберусь. «Извините», – послышался голос из раскрытого окна. «Можно вас?» Я подняла голову. Молодой человек приятной наружности у мне какие-то знаки. «Можно меня что?» уточнила я. По-моему, вас собираются стрелять», — извиняющимся тоном произнёс молодой человек, не обращая внимания на мой слоновый юмор. Ещё чего не хватало. Да? Искренне удивилась я. А почему вы так думаете? Видите вон те кустики на обочине? Чахлая растительность, сказала я, вссмотревшись в указанном мне направлении. «И не говорите», — поддакнул юноша. «Но если мне не изменяет зрение, оттуда в вашу сторону выставлен ствол автомата». «Похоже на то», — согласилась я, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. «Но почему вы думаете, что стрелять намереваются именно в меня?» Я от души забавлялась этим диалогом. «Постойте, постойте», — сморщил лоб юноша. «Не хотите ли вы сказать, что...» Он не успел договорить. Из кустов шустро выскочили двое карапузов с игрушечными китайскими автоматами в руках. «Нешмешта!» — грозно прокричал нам шепелявый мальчуган, настолько грязный, что мог бы вполне сойти за негритёнка. «Вы агестованы!» — радостно поддакнул ему картавый приятель. Я подняла руки. Но это не остановило мальчишек. Оба они с наслаждением выпустили в меня очереди из своих автоматов. Тра-та-та-та-та! И с торжествующими воплями победителей бросились бежать по аллее, очевидно, в поисках очередных мишеней. Молодой человек облегчённо рассмеялся. «У вас очень хорошее зрение!» Сделал он мне комплимент. «А у вас замедленная реакция!» Чуть было не ответила я. Ведь, имеемо дело, с настоящими автоматчиками нас бы расстреляли, как котят. Но поскольку я рассмотрела, что автомат игрушечный, беспокоиться было не о чем. «Вы здесь работаете?» – спросила я, чтобы скоротать время. «Сдаю дела», – охотно поддержал разговор юноша. «Мой шеф имел некоторое отношение к этой фирме, но теперь я остался без работы». «Вы имеете в виду...» «Да, да, убийство». Многозначительно произнёс молодой человек. Покойница была моим боссом. Не выли Фёдор Конев, вопросила я. Мой собеседник удивился. Откуда вы знаете? Интуиция. Кстати, меня зовут Татьяна. Хотите поужинаем вместе? Федя Конев несколько смутился от моего напора. Ну, давайте попробуем, растерянно пролепетал он. А когда? «Хоть сегодня? Часов в девять. Устраивает? Есть здесь приличное заведение?» Федя задумался. «Фортуна! Такой ресторанчик на пригорке!» — предложил он. «Окей. Надеюсь встретить вас без четверти девять у дверей этого заведения». Из-за угла появился запыхавшийся господин Веретенников. «А, вы тут!» — воскликнул он, увидев меня. Его взгляд упал на лицо Фёдора, расплывшееся в застенчивой улыбке. «Однако», — покачал головой Роман Геннадьевич, — «вы, Татьяна, зря времени не теряете». «Что ж, похвально, но сейчас нам пора». Я простилась с Коневым, мило улыбнувшись ему на прощание. Юноша зарделся, покраснев до неприличия. «Может, у него аллергия?» Мы с Веретенниковым завернули за угол и уже подходили к «Фольксвагену». Как вдруг произошло событие, заставившее меня перестать улыбаться. Из-за поворота выскочил обшарпанный БМВ с затененными стеклами. Словно в замедленном кино, я заметила, что когда автомобиль почти поравнялся с нами, стекло, обращенное в нашу сторону, слегка опустилось». В прыжке я обрушилась на Романа Геннадьевича Веретенникова. Я увлекла его за «Фольксваген», повалив при этом в примятую, пахнущую бензином пыль. В ту же секунду раздался короткий треск автоматной очереди. Хлопки выстрелов сменились постепенно удаляющимся звуком отъезжающего автомобиля. Я подняла голову. Как раз вровень с моей грудью на серой кирпичной стене здания чернели щербинки от пуль. Слава богу, что у меня хорошая реакция. Я приподнялась на четвереньки. Роман Геннадьевич лежал распростёртый в пыли возле лоссоватых колёс своего автомобиля. Я потрепала веретенникова по щеке. Вставай, мол, опасность миновала. Роман Геннадьевич тяжело дыша с трудом поднял запылившуюся голову. К его щеке прилипла веточка. И коммерческий директор фирмы «Рамиус» выглядел сейчас как заправский панк, впрочем, слегка престарелый. Он сплюнул в лужу бензина пыль пополам с песком. Тупо посмотрев на меня, Роман Геннадьевич недоуменно спросил. «Что это было?» «Да так, стреляли. Пожала я плечами». Веретенников побледнел. «Меня же могли убить!» «Запросто», — подтвердила я. Где бы почистить нашу одежку, а, Роман Геннадьевич?» «Какой ужас!» Продолжал Веретенников, активно переживая счастливое избавление от возможной гибели. «Если бы не вы, то вас могли бы и не стрелять, не так ли?» С улыбкой спросила я. Веретенников нахмурился. «Вы полагаете, Танечка, что это злодейское покушение связано с вашим участием в расследовании?» Спросил он, отряхивая коленки от липкой пыли. «Не исключено, если, конечно, вы не хронический склеротик и не задолжали кому-нибудь десяток другой миллиардов, благополучно позабыв об этом. На крыльцо, между тем, высыпали люди. Наши загрязнённые фигурки вызвали оживлённые обсуждения. Однако подходить к нам народ побаивался, как к зачумлённым». Среди глазеющих я приметила и Фёдора Конева. Молодой человек с загадочной улыбкой смотрел на меня, время от времени насмешливо переводя взгляд на романа Геннадьевича Веретенникова. Послышался звук милицейской сирены. Толстый капитан и худой лейтенант быстро опросили нас. Но фактов, которые мы изложили, для милиции оказалось явно недостаточно. Составив протокол, занявший немного, всего полстранички, Раздосадованные представители правопорядка удалились, но появились новые персонажи, проявлявшие активный интерес к такому событию. А именно журналисты. С прессой, предводительствуемой косоглазой девицей в лохматых брюках, вереретенников наотрез отказался разговаривать. Но мы же четвертая власть! — негодовала девушка с блокнотом. Диктофонов в этой глуши судя по всему не водилось. «И вторая древнейшая профессия», – пробурчал Роман Геннадьевич, усаживаясь в автомобиль. «Ещё и обзывается!» – послышался нам вслед обиженный окрик девушки. Но машина уже катила прочь от места происшествия. Веретенников был хмур молчалив. Казалось, он недоволен тем, что остался в живых, или, по крайней мере, тем, что активно не включился в перестрелку. Обидно иногда не проявить мужественность, но не стоит же так убиваться. Я сидела, опустив голову на спинку заднего сиденья, погружённая в свои мысли. Покушение казалось мне странным, каким-то выдуманным, неестественным событием. Как в таком маленьком городе можно стрелять на улице среди бела дня? Ведь если в областных центрах все всё знают, кроме милиции, разумеется... Да ей не положено всё знать, иначе в чём же будет заключаться её работа? То как следует расценивать это здесь, в районном центре? Да и иномарок здесь раз-два и обчёлся. Похоже, Роман Геннадьевич напрасно так переживал за собственную жизнь. Никто и не собирался нас убивать. А очередь из автомата была своеобразной репликой в диалоге с убийцей. Диалоге, который начался с моим приездом.